Сидим, а... Что? Сидим, говорю, посиживаем. Мы тут, он там. Тихо, мирно. Да. А знаешь что, в сущности, мне это нравится. Он там столько времени не потому, что у него запор или что-нибудь еще такое, нет. Он там на заседании. Экстренное совещание. Он думает. Он чувствует себя уверенно, как дома. Когда я бываю у них в стороне обетованной, я тоже подолгу засиживаюсь в уборной. И посмотри, какая разница. Когда я сижу в уборной в земле израильской, ни одна живая душа меня не дожидается. Ну, кроме, может быть, того, кому тоже туда приспичило. Что земля обетованная до меня? По ней я могу уставаться там до старости, до ста 120, до гробовой доски. А он? Всего лишь жених, пока. Причем жених самый разнесчастный. Его уже дожидаются. Мы оба ничего не делаем. Сидим себе тут и помалкиваем. Потому что ждем его. Ждем, пока он выползет из сортира. Весь этот город дожидается, пока его милость соизволит привстать с унитаза. Весь мир навострил уши и слушает, не раздастся ли конец звук спускаемой воды. Твой чай остывает. С каких-то пор он сделался моим. Чай всегда твой. Ты попросил чаю. Да? Значит, все, что я бы не попросил... Тот будет моим? Это всего лишь стакан чаю, а ты устраиваешь целую историю. Какую историю я устраиваю? Какую историю я устраиваю? Не знаю. Ты ничего не можешь принять таким, как оно есть. Mm. Смотри, как ты прекрасно выражаешься. А что это значит таким, как оно есть? Не знаю. Ты чего-то очень хочешь, и ты затрачиваешь массу усилий, чтобы добиться этого, и в конце концов а? ты сам готов от всего отказаться. Конечно. От Хотеть да еще и получить эту уж свиццу, не правда? Извини ли? меня. За что ты извиняешься? Не знаю просто так. Mm. Стал жалеть меня. В следующий раз ты привезешь мне из Иерусалима невесту. Я хочу вернуться в Иерусалим. Что? «А, я понимаю. А, но мы не говорили об этом. Я думал, наши молодожены предполагают остаться здесь. Открыть какое-нибудь дело, разбогатеть, как я, например. Ну и кроме того, знаете, я сейчас никак не могу ехать в Иерусалим. М? Не оставите же вы меня одного так скоро». «Вы меня не поняли». «А, так еще лучше. Вы хотите сказать, что отправитесь в Иерусалим когда-нибудь потом, как и я». Как говорится, после праздничков. Это хорошо. И главное, как я понимаю, помолвка состоялась. Остается только сделать объявление, оповестить общественность, соглашение достигнуто. Подвести итог. Оп. Только что, представьте, тут было двое. Мужчина и женщина. Люди, как люди, вдруг, пожалуйста. Пара лошадей, впряженных в одну телегу. Жених и невеста. Так. Эх. По бокалам. Зачем же нам ждать? Чего ждать? Как говорится, в добрый час, да за свадебку. Вы меня не поняли. Все еще нет? Разумеется. Я с трудом понимаю себя самого. Как тут понять кого-то другого? К тому же... Сколько если... лет невесте? Г... Сколько лет невесте? Повторите, пожалуйста. Я спрашиваю, сколько лет невесте? Невесте? 22. Много? Тогда 17. Опять много, пожалуйста. Пусть невесте будет 12. Или, или нет? Вы знаете что? Чтобы уже кончить это дело, пусть будет 7. 7 годочков. Невесте семь годочков, но это последняя цена. Больше я не уступлю ни дня. Я и так в убытке. Вы все готовы смеять? В самом деле. А что вы хотите, чтобы я делал? Я хочу, чтобы вы ответили. А чтобы я ответил? Ответил. А разве вы не задавали мне этого вопроса уже дважды? Там, в Иерусалиме. Так вы хотите, чтобы я ответил еще раз? Пожалуйста. Ей 41 год. А если вы не верите, ну, <сёк> распилите ее, как пилят дерево, и сосчитайте круги. Вы скрываете от меня правду. Ты сам-то понимаешь, дух проклятый, что говоришь. Я ведь сказала вам. Зачем вы спрашиваете еще раз? Ш что я ведь сказала? Что ты ему сказала? Я сказала ему, сколько мне лет. Он не должен был спрашивать. Ну и сколько же тебе лет? М? Что ты ему сказала? Я сказала правду. Казалось, сколько мне лет, мне 44 года И это правда Где мой табак? А, хороший Зачем? Отвечай мне Я не знаю. Он спросил. Он спросил, и я... Хотела признаться тебе, что сказал ему, когда ты вошел, но, но ты не позволил. Я, я побоялась. <свят> и были одной плотью, да? Уже заранее. Выложила все денежки и прежде чем получила в руки товар, да? Замечательно. Ты что, не понимаешь, с кем ты тут имеешь дело? Не понимаешь, что имеешь дело с куском жизни? самым большим мошенником, какого только можно себе вообразить. Именно потому, что он как будто не лжет. Он подкупил тебя своей правдивостью, да? Выложил тебе всю правду. Еще бы. Он ведь знает, что у тебя нет выбора. Для него-то это пустяки. Правда и не более того. А ты, глупенький владелец, попалась на эту удочку. И ты всю правду, ничего кроме правды. А теперь, теперь ты уже видишь, Что у него есть выбор. Разнесчастный, нищий чурбан. Но может решать и выбирать. Так он устроен, этот поганый кусок жизни. Я хочу вернуться в Иерусалим. Ну, разумеется. В город твой Иерусалим вернешься с милостью. Каково? Табачку моего не хочешь? Шмак, табачку возьми. Хороший табак. Хороший шмак, ну? Спасибо, я этого не люблю. Я после слишком чихаю. А да, чудеса. Ты знаешь, я тоже не люблю. Представь себе, ну, нюхаю, я не отказываюсь, как сказано, прими с покорностью, что не преподносит тебе этот мир, прими с покорностью, принимай с покорностью и радуйся, а? как я, богатей. Ай! Ты не должен этого делать, тебе будет плохо. Плохо? Плохо, замечательно, наслаждение что этот мир тебе преподносит, пожалуйста. Ай! Простите. Не за что. А почему же не за что? Я на вас нычхал. Это не такой спустяк. Если сказать правду, я хотел бы еще раз, прежде чем вы вернетесь. Чем вернетесь? Я, я... я... секунду... Не получается. Слушайте, он рад, он рад. Не умеет играть, но играет. Сапожник-любитель. Сапожничает свое удовольствие, а когда разволнуется, к чему говорить? рассердится. Нет, когда ему сделается вдруг особенно плохо или особенно хорошо, он играет себе, играет на, на своем этом пианино. Это как у других сигарета, да? Как куривать для других людей. Это прекрасно, не правда ли это? Трогательно за душу берет а? хочется просто оставить все, ничего не делать загрустнуть, пожалеть себя самого почему бы и нет уснуть вот так, погрузиться в небытие блаженство, нежность идиоты болваны, правдолюбцы две дубины стояросовые возлюбившие честность возжаждавшие истины ослы понимаете вы, мерзкие твари Хватит! Ты обманул его. Ты обманул его с твоими 44-мя годами. Ха. Поглядите, поглядите, как они оба обернулись. Явился чудотворец, он спасет, он все уладит. Ведь если не случится чудо, им придется расстаться навеки. Несчастный! Из-за чего? Из-за правды. Саймон, тратим. Саймон! Прекрати. Ты сказала ему правду, да? Что тебе 44 года? Какая великая правда. Тоже мне вечная истина. Саймон. А ведь через год, через год, это будет уже неправда. Потому что через год тебе станет 45. И это будет ложь, ложь. Мыши трусливый Ай, спина, черт! А все правда и только правда состоит в том, что ты хочешь видеть его своим мужем. И никакой другой правды нет. Но благодаря тому, что ты сказала 44, ты все испортила. Это как... Это как если бы ты сказал ему, ты мне не нужен. Больше лжи себе представить мой нельзя. Мой, я больше не могу этого вынести. Чего ты не можешь вынести? Всего этого я не вынесу. Да тебе не нужно ничего выносить. Сядь и сиди спокойно. С таким болваном в доме ты можешь позволить себе сидеть спокойно. Кусок, кусок правдоискателя. Твое правдоискательство на этот раз тебя как следует надуло. Тебя. Твоя правда натянула тебе нос. Ты сам себе поставил клизму. Ты убиваешь ее, ты проливаешь ее кровь, но сам. Ты сам упускаешь свой жизненный шанс. Ты теряешь единственную женщину, которая будет тебе верна и не обманет. Сам Бог велел обмануть такого болвана, как ты, но ты не понимаешь своего счастья. Ты теряешь ту единственную, которую даже ты, ты способен обвести вокруг пальца. Кусок поскребошь, бандит несчаст. Это не из-за возраста. Тебя обманули? Да наша лошадь рядом с твоей правдой, грудной, несмышленый младенец. Спроси нашу проматерь Сару, спроси Ревеху. Спроси Лею, спро спроси маленькую Рахель. Спроси их, зачем они обманывали? Сколько же они все лгали и обманывали? Весь наш народ вышел из их вранья. И ты, и она, и я. Ложь — это порой мольба. И принять такую ложь тихо, смиренно — это милосердие. Милостыня, поданная в тайне. Щедрость, спасающая от смерти. Поганый почитатель и справедливости. Душегуб, мерзавец. Ах, к черту. Ну где ты? Пропала понапрасну. С кем вообще разговариваю? К кому обращаюсь? Все впустую. Можете вы поверить, что я играл в футбол на глазах у моего отца в праздник на валете? В этот святой для него день. Ведь в такой день играть в футбол это, – это смертный грех. Что бы, что бы это значило? Я спросил вас о чем-то. Верите ли вы, что я играл в футбол? Вы можете мне ответить? Н нет. Мы не можем на это отвечать. Тогда я скажу сам. Я играл. Из-за товарищей. Товарищи втянули меня. Я не хотел, я им сказал, что отец может пойти возле футбольного поля по дороге в синагогу, но они уговорили меня, они сказали, что я трус, что я предатель, они заставили меня. Они устроили вокруг меня целое представление. Они грозили, умоляли, и я пошел и играл в футбол, в праздник новолетия. Я верно лишился рассудка. И отец в самом деле прошел мимо футбольного поля по дороге в синагогу и увидел меня. Но я не знал, что он видел. А когда человек играет с товарищами, он становится как слепой. И что вы думаете, он сказал мне, когда вернулся вечером домой? Когда вернулся, если на годе. Что вы думаете, он сказал? Мы ничего не думаем. Он ничего не сказал. Он Он. <свят> он, он, он как будто стал на ворота. И он делал то, что я делал на поле. Я играл в футбол, в этот святой. Для него день, он сделал мне это, и... Он сделал вот так, обрабатывал. <shirt Riot> тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо вот вот так. Пусть он прекратит. Где он думает, он находится? Оставь его. <u Reason> мама не могла понять, что происходит. Почему? Мой отец пожилой, уважаемый человек, которому уже за 60 ни с того, ни с сего. Сделался вдруг как сумасшедшая. Она умоляла, чтобы он прекратил. Она, она плакала, она рыдала, она рвала на себе волосы. Все в нашем доме. Пошло прахом. Вот что он сделал мне. Вот так, вот так. Товарищи втянули меня в эту игру и через минуту забыли обо мне. А мой отец не выдержал и. Погиб Ты ненормальный Я был ненормальный, да Но теперь нет Хорошо Теперь я ненормальный Я? Но объясни все же Ты что-то хотел сказать этим своим представлением Ты чего добивался? Я хотел объяснить вам, почему я не хочу. Почему я хочу вернуться. Я не хочу, чтобы вы думали, что я не хочу из-за ваших лет. Есть другая причина. Товарищи, это как водка. Пока ее пьешь, тебе хорошо и весело, а потом тебя рвет и трещит голова. Товарищи, это как Это как барабан. Много бума и шума, а внутри пусто. Товарищи, это, это как кафе приятные разговоры красивы вокруг, а под столом сражение, один против другого, обман и грабеж. Там под столом мужчины кладут руку на колено чужой женщины и проливают кровь ее мужа. Товарищи тянут тебя за тобой не ради тебя, а только ради собственного удовольствия. Они тебя выкуривают, как сигарету, тушат и забывают о тебе, о семья. Это другое дело, между своими не проденешь иголки. Да при чем тут все это, к чертям собачьим? Вы для меня не семья Вы не говорите мне правды Она Вот эта дура Сказала тебе правду Этого недостаточно Я много думал об этом Вы не сказали мне правды А вы ее брат Я знаю что значит брат и сестра Их невозможно разделить Вы двое семья Я чужой Ты мерзкий праведник Святоша Ехидна погана Ты вынудил ее сказать правду, и после этого смеешь заявлять, что этого еще недостаточно? Я спрашивал не для того, чтобы проверить вас, я спрашивал, чтобы проверить, говорят ли мне правду. Я здесь один, без родных, не знаю города, мне некому даже сказать здравствуйте. А ведь я был болен, ненормален, как выразился ваш брат, и я теперь еще не совсем окреп. Я не хочу опять стать сумасшедшим, я не хочу этого ни в коем случае, я обязан быть осторожным. Поэтому мне невозможно оставаться с вами в таком положении. Я должен вернуться в Иерусалим. Ну и возвращайся! Возвращайся! И там на своем отце! На своей драгоценной семье! Пусть, пусть возвращается! Ты спаслась от чумы, от холеры, от язв, от потопа! От десяти казней! Спаслась от самого большого идиота, какого носила земля! От породистого дурака с прививками от всех здравых мыслей! Ты спаслась от динозавра, от осла, на котором восседает мессия. Иди, вступай, будь здоров, и береги себя для собственного употребления. Кусок домашнего очага, сгинь, пропади пропадом со своей поганой семьей. Ему нужна семья, как же? Семью не подносят на блюдечки. Семью нужно Сделать. Сделать. Возвращайся ко всем чертям, куда хочешь, чтобы я тебя не видел больше. Исчезди, убирайся. Мне нужны деньги, чтобы купить билет. Что? Что ты сказал? Чтобы купить обратный билет, нужны деньги. Деньги? Тебе нужны деньги? Ты, ты еще смеешь? Я не явился сюда сам по себе, вы меня привезли. О, oh, мама, нет, mm -hmm. ко всем чертям. Поганец, поскорю бы же престарелый. Кусок поберушки. Жена сбежала от него в чем стояла. Лишь бы не видеть его. И я ее понимаю. Прекрасно понимаю. Да я бы оставил тебе и последнюю рубаху, лишь бы от тебя избавиться. Вы не должны мне говорить этого. Я сам рассказал вам о своем несчастье. Да что с того, что ты сам рассказал мне? Знаешь, кто ты? Ты, ты вот как тот нищий, что ходит по рынку и показывает всем свои гноящиеся раны. Ты думаешь, если ты показываешь свои раны, так ты уже стал святым? Ты прокатился в Англию за даром. За мой счет. За мой счет. Мне не нужна Англия. Какое счастье для Англии, что она тебе не нужна? Вы затащили меня сюда обманом, и вы обязаны вернуть меня обратно. Послушай. <свят> послушай. Послушай, что я тебе скажу. Я не только не дам тебе ни единого пения. Я взыщу с тебя все мои расходы. До последнего шиллинга. Более того, я взыщу с тебя компенсацию за душевную травму. Мою и моей сестры. Ты обещал жениться, теперь ты отказываешься. Изволь платить. И можешь рассказывать в суде, как тебя обманули. Как невеста скрыла от тебя свой истинный возраст. Пожалуйста, можешь рассказывать. К ней у меня нет претензий Она сказала правду Но вы не сказали мне правду Значит, тут имеет место мошенничество И кроме того, я не сомневаюсь Что был обманут и во многом другом Вот что главное э -э, Саймон, это верно То, что он говорит, он прав Его во всем обманули, во всем Ему следует бежать отсюда и бежать без оглядки Слышите меня? Например, вот эта квартира Она никогда не была моей И ты вовсе никакой не преуспевающий делец. И чтобы поехать в Иерусалим, тебе пришлось взять деньги у меня. А я одолжила эти деньги у Бенни, ты у соседа. Ты что решнулась? Молчи. Я не просто 44-летняя старая дева. Не просто. Может быть, еще ничего для кого-то из Иерусалима. Он верно думал, что я берегла себя для замужества. Что я хранила для него свою девичью честь. А я не хранила. Я 44-летняя потоскушка. Я вся покрыта позором и срамом Замолчи сейчас же но У меня были мужчины Были мужчины, я жила с ними, как порядочные женщины Живут с мужьями, но без свадьбы И без благословения Я любила их Да, я любила их до смерти И была с ними очень счастлива Я была счастлива, еще как была счастлива Но они обманули меня и бросили Все до одного Все мужчины обманули меня и бросили Какая разница, двоих было или сто Двое, да даже больше, чем сто Шел дождь, когда они покинули меня. Никакой дождь не остановил их. Они готовы были промокнуть, лишь бы уйти от меня. А я осталась тут в тепле, они ушли. В холод и дождь. Разве это не страшно? Ты с ума сошла. Ты от него заразил? Нужна очень серьезная причина, чтобы мужчина бросил женщину, которая так его любит. Которая предана ему как собака. Да еще и в дождь. Может, я сделалась противной, может, у меня изо рта пахнет. Ну, хватит. Теперь я хочу, чтобы он оставил меня. Он еще не спал со мной, он еще не успел обмануть меня, так, по крайней мере, пусть он меня оставит. С ним я еще не была счастлива, но он уже последний, кто мог на меня польститься. Последний. Последний, будь он даже самый распоследний идиот, вынимает из женщины всю душу. Не просто вынимает, он высасывает ее по капле. Все, у меня уже ничего не осталось, никаких обманов. Я все отдала ему. Хватит. хватит, хватит, хватит! Он для этого приехал, чтобы выискать, где и в чем его обманули. Так пусть знает, пусть знает и уходит. Нет больше никаких обманов. Сколько обманов может скопить женщина? Даже я ему вышлю в Иерусалим все эти обманы, если я вспомню еще что-нибудь. Я обещаю. А теперь пусть идет. Он сказал, что хочет уйти. Почему ты не уходишь? Почему? Что тебе еще нужно от меня? Еще я сижу в кафе. Слышишь меня? Я сижу в кафе и сплю до полудня А иногда до вечера Я обедаю в постели И я, я еще выливаю масло в раковину Я беру целую сковородку масла Жарю капельку-капельку картошки В целой сковородке масла И все выливаю в раковину Оно шипит, скворчит в раковине Вот так вот А я обожаю слушать, как оно шкворчит Ну хватит, все Все, я курю трубку Все, перестань Это я тебе говорю, перестань, твой брат Саймон. Он не уйдет, пока я не дам ему денег. Наверное, это такая моя судьба, я должна давать им деньги. Тем я давала, чтобы они остались, а этому я должна дать, чтобы он ушел. Вот, пожалуйста, возьмите, возьмите кошелек, секунду. Вот, вот вам деньги, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, вот, вот они все мои деньги мои деньги уходите это все что у меня есть вся моя зарплата если этого недостаточно чтобы добраться до иерусалима то пусть едет до гибралтара но пусть наконец двинется с места вот не получит ни пенни бери забирай все пусти Саймон набери бери все и деньги обманы пока я тут он не все. получит ни пенни Бери все! Я тебе даю. Ты никогда со мной так не разговаривала. Убери свои руки с моих денег, ты слышишь? И ты тоже убирайся из моей жизни. Я убиваю себя на этой проклятой работе, как ты сам говоришь, ради этих денег. так не трогай их. Ты каждый день приходишь поглядеть на меня, каждый день. Потому что тебе нечего делать. И указываешь мне, что мне любить, а чего не любить. Что мне делать, чего не делать, мне надоело. Не ходи ко мне. Не ходи, не указывай. У тебя нет права получать меня. Я была счастлива в этой жизни. Я была счастлива, понимаешь? Никогда. А ты никогда. Ты не был счастлив никогда. Пусть они берут эти деньги. Пусть берут что хотят. Такие умные оба. Главное, оставьте меня в покое. У меня есть моя комната. Есть полная корзина белья, которую нужно перегладить. И я не могу. Я не могу показаться на работе. Такой растрепанный, нечестный. Я не могу. Оставьте меня в покое. Вот. Вот ему на билет. Я слышал, Гибралтар это недостаточно. В Иерусалим! Ого! Ладно. Мы дадим ему денег. Не ты. Я. Мы с Бенни вместе. Да, я ошибся. Это было безумие. Нельзя предаваться грезам. Тихо! Мы дадим его вдвое, пусть только едет. Он не стоит твоего мизинца вместе со всем своим Иерусалимом. Одной твоей слезы. Что вы хотите от меня? Е если вы позволите, вы несете корзину. Что вам не нравится? Ну, Почему же, напротив, мне это очень нравится? Эта корзина в Иерусалиме стирают в таких тяжелых медных тазах. И высохшее белье тоже кладут в эти тазы. И знаете, там как огня боятся всего нового. Как креста. Это очень <свят> хорошо, что вы держите белье в плетеной корзине. Так что же? Нет, ничего. То, то есть, наоборот, это хорошо. Если вы позволите, я помогу отнести корзину. Куда вы хотите. Я хочу помочь вам. Вы понесете корзину и тем временем будете глядеть, хорошо ли постиранно? Достаточно ли чисто Так ли как у вас в Иерусалиме А потом скажете Что вы не хотите Потому что я не умею стирать Нет, я больше ничего Не буду глядеть Я многое понял Я понял, что вы сказали И то, чего вы не сказали И то, что вы сказали нарочно Теперь я знаю, что Душа ваша чиста, что вы не умеете лгать Прекратите, вы меня мучаете Вы берете и бросаете И снова берете и снова бросаете Как будто мячик Но и для мячика тоже есть предел Меня это не пугает, что у вас были романы И то, что вас обманули и бросили Совсем не пугает Наоборот, пустим будет стыдно Я боялся только обмана Теперь я знаю, что вы ничего от меня не скрыли И я знаю также, что вы одиноки Гораздо более одиноки, чем я думал Я тоже более одинок, чем думал Я сожалею о том, что сказал раньше, что я хочу вернуться Я прошу вас согласиться выйти за меня замуж Я приготовлю чай Да, я приготовлю чай Я налью тебе тоже, Саймон. Ты не просил? Лейзер, пейте чай. Чай не горячий. А вы ешьте шоколад? Мне теперь не хочется. Хорошо. Вы не обязаны. Я вам расскажу кое-что интересное. В старых районах Иерусалима белье сушат на веревках, протянутых между домами. От одного балкона к другому. И веревки эти движутся по таким маленьким колесикам. В четверг, если вы проходите по улице, вы буквально, буквально не видите неба Из-за белья, которое висит на веревках. И почти все белье белое. Там в этих районах так одеваются, либо белое, либо черное. Но белое... Придется стирать чаще Поэтому то, что висит, всегда белое Вы музыку любите? Простите? Я спрашиваю, любите ли вы музыку? А почему вы спрашиваете? Ну почему? Просто так Люблю знать, собираю информацию по разным вопросам Иногда А, в вот Прекрасно. А какую? Простите. Какую музыку вы любите? Марш. Марши? Хм. Mm. Марши. Да. Слушайте, это интересно. Очень интересно. Это, не, это несколько необычный вкус. Военные или похоронные? Я не разбираюсь. Марши и все. Почему вы спрашиваете? Почему я спрашиваю? Вы не поверите. Это именно то, что любит моя сестра. Браки совершаются на небесах. Я просто так спросил вслепую и попал в точку. Вы видите этот буфет? Он полон пластинок. Одни сплошные марши. Она не согласна слушать никакой другой музыки, кроме маршей. Марши, марши. Она спать не ляжет без какого-нибудь марша. Два-три марша перед сном. Удивительно. Я продолжу рассказывать то, что начал, если вы хотите. Да, конечно. Вы помните Лею двору Вильман? С бородавкой на Ну да, носа. это все помнят, конечно, да, да бородавка. Да, да. Я помню Ну Что вы хотели рассказать Вы остановились на бельевых веревках Это связано Когда она была молоденькой девушкой Она вела тайную любовную переписку С Нахманом Фридманом Из Фридмана сыновья Они обменивались записочками Которые подвешивали на эти самые веревки И подтягивали по колесикам И когда ему сватали какую-нибудь Даже очень хорошую партию Он отказывался А она покупает журналы? Кто? «Ну, она, это, как ее? Лея Хана. Хана Лея Зисель-Кисель. Ну, не все ли равно?» «Лея Двора-Вильман». «Именно, именно. Хана Двора. Как я мог забыть? Так она покупает журналы?» «Вы смеетесь над ней? У нее нет денег, у нее нет на ну, уме никаких журналов. У нее нет свободной минуты приподнять голову от работы. Она не помнит, есть ли еще звезды на небе. Она вообще не нуждается в таких вещах, как журналы. У нее есть дети». Рахель, а вы делаете это? Что она делает? Вы покупаете журналы? О, Журналы? Не, не просто журналы, а медицинские журналы. Они 10 раз дороже стоят. И главное, она ни слова в них не понимает, но она их любит. А еще она покупает билеты на концерты. Самые дорогие. Есть дешевые билеты, есть дорогие. Так она покупает самые дорогие. Отказывает себе в мясе, в рыбе Но в этом ни в коем случае И Еще она любит смотреть на звезды Вот стоит так иногда у окна Вдруг Ни с того ни с вздыхает Смотри, звезды Ну это хоть не стоит денег, звезды Так, небольшая роскошь Хотя, если подумать, это глупо Ведь ни одна звезда не говорит другой звезде Смотри, он, Рахель Я спросил у вас Я всегда мечтала изучать медицину и стать врачом, но мне не пришлось. Я люблю медицину. Прочтите это, пожалуйста. Что это, если мне дозволено поинтересоваться? Я сейчас разговариваю с ней. Пожалуйста. Скажите сами, что там написано. Это разрешение на сбор пожертвований в пользу старого детского дома в Иерусалиме, если мне потребуется. Что? А зачем вы показываете мне это? Я хочу, чтобы вы поняли, что мне придется нелегко. Я должен обеспечить нас обоих... Если я преуспею, и у меня появятся средства, мы сможем покупать то, что вы любите, как, например, эти журналы или еще что-нибудь такое, что вам нравится, но только в пределах наших возможностей и ничего не брать в долг. Долги – это мошенничество. Так ты еще представляешь детский дом? Я не собираюсь делать это своим основным занятием. Это только для начала, только для моей семьи. Я не соблюдаю заповеди, но детский дом... Даже религиозный, это прежде всего детский дом Они нуждаются в пожертвованиях Они едят с жестяных тарелок и спят без простыней У них нет ничего, кроме старых солдатских одеял Может быть, они и не мерзнут, может быть, они спят так крепко, что не чувствуют, как кусаются эти одеяла Но это, это не годится Нельзя, чтобы дети так жили, а тем более, если они сироты Это верно И это хорошо, что вы замечаете такие вещи. И они дадут мне 50%. Что? Это самый большой процент, который можно получить. Другие дают меньше. но а эти такие бедные, что им не, не приходится выбирать. Это старые детские дома. Они уже совсем отчаялись поправить свои дела. Ты слышишь? Слышала? 50% от пожертвований на этих сирот с жестяными одеялами. Э, извиняюсь, это тарелки же, же стены, а одеяло солдатские Это будет не так уж много, 50% от этих пожертвований Люди не слишком щедро подают на сирот, это вам не музей Сегодня мало кто соглашается быть представителем детского дома Я могу продолжать? Что? То, что я начал рассказывать А, да, да, конечно Я уже сказал, что Нахман Фридман обменивался любовными записочками с Леей двора Вильман И отклонял всех невест И теперь далее Семья не удумывала, Пока от него наконец-то добились слова Пока заставили его признаться, что он хочет именно Лею Родители едва не сошли с ума Представьте себе, это Лея из бедной семьи И вообще ничем не отличается Не умением вышивать, ни какой-нибудь особой добротой ну, Есть женщины, которые славятся такими вещами, а она нет Uh -huh. Ну, продолжайте, продолжайте. Это, это просто наслаждение, да, слушать все эти истории. Жених рассказывает невесте предания старины, хронику родных мест, uh -huh. тонкие наблюдения. У меня прям трескается голова от этой тонкости. Я бы даже сказал, что у меня вместо одной головы, по-моему, сейчас сразу сделалось две. И обе раскалываются от боли. У меня есть аспирин. Можете выпить три сразу. Ой, выносите в кармане аспирин? Слушай, с таким мужем, с аспирином в кармане, ты можешь быть спокойно. Аспирин у тебя всегда будет под рукой. Три сразу? Ну, ну у меня только две головы. Примите две таблетки. Х хорошо. Ну, спасибо. Я вспомнил лучшее средство. Сейчас, сейчас. Вы, вы, вы себе сидите... Жених и Нереста сидят и едят себе золотой суп Как сказано «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома твоего» Вот обо мне Не волнуйся, я сейчас приду Так, я продолжу? Да, конечно Родители, в конце концов, смирились И Моша, Хайм, Фридман, и сыновья и... А, вы, вы сказали ее фамилию Вильман Да А, ну... под конец ничего из этого не вышло Из-за нее родители согласились и Уже была назначена свадьба Но она вдруг заявила, что не согласится обрезать волосы Там так принято перед свадьбой стричь невесту А у нее были косы до пят Так говорят Говорят, что когда она спускалась по лестнице Косы подметали ступени И весь Иерусалим поднялся на ноги Когда услышали, что она отказывается стричь косы Но она заупрямилась Она была из бедной семьи, да еще и с бородавкой на кончике носа. Говорят, что он написал ей длинное письмо и послал по веревкам. Он писал, что она любит свои косы больше, чем его. Это ужасно. Нахман Фридман точа женился на Рахеле Гверцман. А она... Один только не немой Шмуэль Вольф согласился взять ее. Он был не мой не так уж болот Он не настаивал, чтобы она отрезала косы. А она сама взяла и отрезала. да. Глупо женщине упрямиться из-за волос Под конец у нее не осталось ни коз, ни вообще ничего Это то, что вы хотели сказать? Вовсе нет Нет, она как раз была счастлива со Шмулем Вольфом У них родилось восемь детей, все красавцы И когда иорданцы подстрелили его с башни Давида, младшему Ефраему, было два месяца И она подняла всех восьмерых, вырастила живыми, здоровыми. Хоть они и маялись на крохотную пенсию, не видели ничего, кроме хлеба до да постного масла с луком. Ой, Фу, что за дивная жизнь, что за идеал. Восемь детей и столько луку. О! Картофель, порезанный ломтиками и подвязанный мокрой тряпкой. Красиво. Вам это известно средство, не правда ли? Картошка вытягивает боль из головы. Это иерусалимский патент. И ничуть не хуже аспирина. А кроме того, экономно. Можно потом пожарить. Иерусалим бедный город. Бедность не порог, напротив, достоинство. Бедностью надо гордиться. Масло с луком, наслаждение. Вы смеетесь надо мной. Вы смеетесь над старыми иерусалимскими женщинами. Вы смеетесь над моей матерью. Вы... Вы тоже смеетесь. Ты слышала? Ты слышала, как он сказал? Вы смеетесь? Как будто, как будто, как будто ты провалилась в помойную яму. Да, она смеется. Она смеется. Вы смеетесь с ним вместе? А? Как он это сказал? Еще вы? Ты ведь его тронула своим рассказом о сбежавших любовниках, как они обманули тебя и бросили. Его тронуло твое унижение. Он хотел бы, чтобы ты всегда была такая униженная, оплеванная, загнанная, серна Прямо как он сам, только несчастная и раздавленная. Ты будешь для него хороша, честна и невинна. Единственная роскошь, какую он готов себе позволить, это бородавка на кончике носа. Идиот, проклятый, Прекрати. фанатик Пост девятого ава Прекрати, Любитель Маршай! Я не могу Прекрати Понятно, что ты не можешь Так нам положено смеяться не, Это не, удовольствие не, смеяться Это то, что нам по душе и по вкусу Это наша судьба Ты помолодела на 10 лет со стрелкой. Только для того, чтобы ты рассмеялась Стоило затеять всю эту историю Только ради этого. Я вам не нужен. Ты мне не нужен? А он все-таки мил. Ничего не поможет. Вы оба не заинтересованы во мне всерьез. Вы не нуждаетесь во мне. Я вижу, что никогда не смогу принадлежать к вашей семье. Это не для меня. Но... Вы помогли принять мне важное решение. Я прежде не понимал. Я говорил, что моя дочь больше не существует для меня. А теперь я прозрел. Я должен жить для нее. Я буду копить ей деньги на квартиру. И что с того, что ее мать не позволяет нам видеться? Когда она вырастет и найдет себе человека по душе, она узнает, что у нее есть свой дом. И это благодаря мне. Это я построю ей дом, в котором она будет счастлива. Она будет нуждаться во мне. Прощайте. Что ты об этом скажешь? Вышвырнулся? И без билета. Чистый выигрыш. Здесь стало как-то ей легче дышать. Этот случай нас кое научил. Образование немаловажная вещь, не правда ли? Ваши туфли. Я их взял, когда вас не было. Они теперь лучше, чем новые. Я буду чинить их всегда. Все ваши туфли. <смех> Болейте себе на здоровье. Я буду приносить все, что надо. Вы этого заслуживаете. Ну что же вы умолкли? Что вы смотрите? Он смотрит на меня. Он. Картофельные ломтики. Почему бы и нет? Ну, скажите, чем это плохо? Вы анархист, вы чините обувь, вы играете себе на рояле. А мне нельзя ходить с ломтиками картофеля на голове? Или царский сын, чтобы мне было отказано в короне? Вы не смеете меня осуждать? Я нуль, я ничтожество. Но у меня есть сестра, бесценное сокровище. Да, у меня есть моя маленькая сестренка. И потому у меня на голове картофель. А почему вы и нет? Даже приятно. Такие вот сочные, нежные кружочки вытягивают всю горечь себе чуть. Моцмот. Саймон. Моцмот. Моцмот. Моцмот. Моцмот. Ты ты слишком великий умник. Ты, ты просто дурак. Моцмоц! А он тоже мил, не так ли? Хотим мы того или нет, он мил. Все тут милые и очаровательные. И даже я. И все идут к тебе. Трудные люди, да? Все из-за Израиля, из-за этой смерти. Из-за этой страны обетованной. Это их самодовольство. Им хорошо. Встают утром и уже рады. А чему там радоваться? Все вокруг белое из-за этого солнца. Она свела меня с ума. Земля обетованная. Лишила рассудка. Когда я его встретил, мне вдруг стукнуло в голову. Я должен привести его этот этот кусок добра, эту изюминку из семейного пирога. Это пламя субботней свечи и иголку без нитки. Что говорить? Все кончено. Помнишь снег? Этот их свет, это их солнце, словно снег. А ты достойна лучшего. Слышишь? Ты достойна лучшего, и ничего тебе не поможет. Если тебе не достанется ничего, значит тебе не достанется ничего. Но чего ты достойна, того достойна, я не позволю отнять это у тебя». песни Юсефа Бар Юсефа. Перевод Цеврита Светлана Шенбрун, режиссер Нава Цукерман, актеры Владимир Фридман, Елена Саханова, Антон Вилкин, Андрей Кашкер. Звукорежиссеры Дмитрий Кранцов и Алла Найденова, продюсер Ида Гельфанд, главный редактор Хая Боррелли.